Глава 92. Некоторые приметы и предзнаменования он считал безошибочными. Если утром он надевал башмак не на ту ногу, левый вместо правого, это было для него дурным знаком. Если выпадала роса в день его отъезда в дальний путь по суше или по морю, это было добрым предвестием быстрого и благополучного возвращения. Но больше всего волновали его чудеса. Когда между каменных плит перед его домом выросла пальма, он перенес ее к водоему богов-пенатов и очень заботился, чтобы она пустила корни. Примечание водоем. Камплувиум, посвященный богам-пенатам, находился в атрии римского дома под световым отверстием в крыше когда на острове Капри с его приездом вновь поднялись ветви древнего дуба, давно увядшие и поникшие к земле, он пришел в такой восторг, что выменил у неаполитанцев этот остров на остров Энарию. Соблюдал он предосторожности и в определенные дни. После нундин не отправлялся в поездки, а в Ноны не начинал никакого важного дела. Правда, Тибери он писал, что здесь его останавливает только недоброе звучание слова «ноны». Примечание. «Нондины» — базарный день в девятидневной римской неделе. «Ноны» — седьмое или девятое число каждого месяца. Начало этого слова совпадает со словом «нон» — «нет».